Глава 8. Эсминец Паттерсон был первым кораблем из состава Южных сил, вступившим в бой с противником. Обнаружив японцев, капитан третьего ранга Уокер передал сигнал фонарём флагману. Тревога, тревога, неизвестные корабли входят в пролив. Было час сорок три. Японские торпеды, выпущенные пять минут назад, уже были близки к цели. Эсминец, идущий полным ходом слева по носу крейсера Канберра, немедленно переложил руль влево на борт, чтобы направить все орудия на противника. С Поттерсона выпустили осветительную ракету, и капитан третьего ранга Уолкер дал команду развернуть в сторону японцев торпедные аппараты. Его команда не была услышана из-за грома орудий эсминца, открывших огонь по идущим полным ходом крейсерам адмирала Микавы ясно видимо взаревой осветительные ракеты. Японские корабли открыли по патросу ответный огонь, накрыв его первым же залпом. Орудие номер 4 оказалось разбитым, орудие номер 2 – выведенным из строя. На эсминце начался пожар. Расстояние до флагманского японского крейсера чуть превышало 2000 метров, по курсовому 70 градусов. Капитан первого ранга Микео Хаякава, командир крейсера Чокай, приказал осветить американский эсминец мощным прожектором. Паттерсон оказался залитым ослепительным светом. Однако его комендоры не пришли в замешательство, продолжая доблестно сражаться. Уже было отмечено несколько попаданий в головной корабль противника. Пожарный расчёт боролся с пламенем у разбитого орудия номер 4. Эсминец продолжал вести огонь по японским крейсерам, пока те не скрылись из вида. Паттерсон успел выпустить в этом скоротечном и неравном бою 20 осветительных и 50 фугасных снарядов. Находившийся справа по носу от горящей канберы эсминец Багли, по приказу своего командира капитан-лейтенанта Сенклера, резко положил руль влево. Его скорость была 25 узлов. Сенклер намелевался дать по японцам торпедный залп, но атака противника была столь внезапная, что времени на подготовку торпед к выстрелу не хватило. Тем не менее, за одну минуту, столько времени прошло с момента обнаружения эскадры Микавы, торпедисты Багли успели вставить взрывателя в четыре торпеды, Примерная дистанция до цели оценивалась в 3000 метров. Минер эсминца лейтенант резерва Джон Гарденер две минуты спустя наблюдал взрывы двух выпущенных ими торпед. Но это могло означать только преждевременные взрывы торпед, где-то в середине дистанции до цели. Багли оставался на позиции еще несколько секунд, после чего отвернул на северо-восток и продолжал движение полным ходом. Позднее он принял участие в спасении экипажа крейсера «Астурия» когда в бой с японцами вступили северные силы. Капитан-лейтенант А. Уайт, старший помощник командира эсминца Паттерсон, находился на запасном командном пункте, когда японский снаряд попал в орудие номер 4. После окончания мгновенно организованных работ по тушению пожара, эвакуации раненых и сбрасывания в завар горящих предметов, Уайт оставался на верхней палубе большую часть ночи. Паттерсон, сам получивший серьезные повреждения и понесший потери в личном составе, вынужден был принять на борт 400 человек из экипажей потопленных в течение следующих четырех часов кораблей. Пожар на Паттерсоне был нешуточным. Баталер Террилл пытался пробиться в горящий кубрик, когда увидел пробегающего матроса, одежду на котором пылала наподобие факела. Террилл сбил его с ног и сумел сорвать с него горящее обмундирование – Помощник старшины артиллерийской группы, дородный унтер-офицер Ральф Уилсон в вихрях огня и клубах черного дыма собрал оставшихся в живых комендоров орудия номер 4 и начал вести огонь по противнику из орудия номер 3. Среди них был матрос старого класса Миликан, изорудованный осколками, попавшими в обе ноги и живот, но тем не менее остававшийся в строю. Лишь по окончании боя, когда его случайно толкнули, Миликан упал на палубу в лужу собственной крови. После прекращения огня Паттерсон, имея 14 раненых на борту, стал отходить от места боя, но потом вернулся и начал подбирать из воды оставшихся в живых моряков крейсера Канберра. Тем временем адмирал Микава предвкушал дальнейшие встречи с захваченным врасплох противником. На флагманском мостике крейсера Чокай офицеры его штаба отмечали на карте места гибели первых жертв внезапного нападения. По оценке штабных, один крейсер противника был потоплен а два эсминца серьёзно повреждены. Теперь их торпеды Lance длинное копье) нацелились на американский крейсер Чикаго, который шёл вслед за Канбера в составе Южных сил. На фоне черней черного чёрного неба с периодически пронизывающими его молниями вахтенные и вперед смотрящие американского тяжёлого крейсера заметили два подозрительных объекта, а чуть позже ещё один. К этому времени капитан первого ранга Бот, разбуженный вахтенным офицером, бегом примчался на мостик, на ходу, прокричав приказ одному из 127-мм орудий выпустить в сторону подозрительных объектов осветительный снаряд. Этот приказ не успели выполнить, как сигнальщик с правого крыла мостика обнаружил фосфористирующий след торпед, выпущенный крейсером Чокай. «Торпеда с правого борта!» – закричал сигнальщик. В тот же момент Чикаго начал маневр уклонения. Длинное копье шло с направлением 345 градусов прямо в носовую часть крейсера. На мостике Чикаго бессильные что-либо предпринять офицеры, затаив дыхание, наблюдали за следом торпеды. Наконец, она пересекла курс Чикаго примерно в 70 метрах по носу. Но тут же последовала вторая, прошедшая всего в 20 метрах. Изворонив вороньего гнезда на мачте доложили о третьей торпеде в 300 метрах от крейсера. Но никто из команды Чикаго так и не заметил торпеды, попавшей в корабль. Когда Чикаго поворачивал влево на курс параллельный следу торпеды, а затем возвращался на прежний курс, вспышки артиллерийских залпов с довольно близкого расстояния, очевидно, с двух кораблей по пеленгу 320 градусов, осветили темноту ночи. В этот момент торпеда попала в носовую часть левого борта крейсера, и мощный столб воды обрушился на корабль, окатив его от носа до второй трубы. Захлебнувшиеся в потоках воды Комендоро Чикаго сумели дать два четырехорудийных залпа осветительными снарядами в направлении 45 градусов, установленными на расстоянии 5000 метров. С мостика американского крейсера успели заметить сквозь пламя пожара на крейсере Канберро темный силуэт какого-то корабля, сверкавшего вспышками выстрелов, когда первый японский восьмидемовый снаряд перебил правую опору Фокмачо Чикаго, засыпав осколками палубу, убивая количество американских моряков. Последствия взрыва торпеды были ничтожно малы по сравнению с разрушениями, нанесёнными снарядом. Носовая надстройка была разрушена. Фокт мачта согнулась, оборвав радиоантенны. Управление огнём восьмидемовых орудий главного калибра оказалось выведенным из строя. Значительные повреждения получили и подпалубные помещения носовой части крейсера. Офицер, руководивший борьбой за живучесть, позвонил на мостик и доложил командиру. Все проклятое пространство в носовой части на высоте, начиная с трех футов выше ватерлинии, до водонепроницаемой переборки номер четыре взорвано и искорёжено. Обломки и куски железа перекручены и разбросаны по левому борту. Здесь внизу сплошная свалка, командир. Матрос первого класса Говард Маршал Хедж находился на верхней смотровой площадке сигнального мостика. Осколки разорвавшегося снаряда вырвали половину его лица и сняли скальп. Он скончался прямо на своем боевом посту. Главный ботман Стив Белленд, находившийся поблизости от Хэтча, получил смертельное ранение осколком в живот. Он упал и повис на стволе зенитного автомата. 24 комендора носового восьмидимовой башни получили осколочные ранения. Старший помощник командира, капитан второго ранга Сесил Адель, Закрывая ладонью кровоточащую рану на шее, нашёл в себе силы доползти в кормовую часть корабля, где находился запасной пункт первой помощи. Дежуривший на посту корабельный стоматолог капитан-лейтенант Бенджамин Остертинг, не прибегая к анестезии, зашил рану. Внизу, в операционной крейсера, подготавливали молодого матроса Артура Рейда к ампутации левой ноги. В этот момент находившийся впереди корабль, похоже, что это был эсминец Паттерсон. Осветил прожектором две цели – один из изменицов Микавы и его флагманский корабль. Развернул орудие на 180 градусов, Чикаго открыл огонь с расстояния 7000 метров. Было отмечено два накрытия корабля противника, но перейти к стрельбе на поражение не удалось из-за нехватки осветительных снарядов. Цель была потеряна в темноте. А японский снаряд вновь угодил в Чикаго, уничтожив 127 миллиметрового орудие номер один. Тяжелое положение было и в районе катапульт крейсера. Гидросамолёт номер 4 был охвачен пламенем. Крупный осколок снаряда попал в баллон, наполненный углекислым глазом под высоким давлением. Взорвавшийся баллон разметал по палубе фюзеляж самолёта. Прежде чем удалось справиться с огнём, самолёт наполовину выгорел. Все самолёты Чикаго, включая взятый временно с крейсера Портленд, получили серьёзные повреждения. Накрытые взрывом у орудия ползли по палубе к пункту первой помощи. Снаряд противника угодил между двумя 127 миллиметровыми орудиями, засыпав все пространство вокруг осколками. В час пятьдесят капитан первого ранга бот приказал включить прожектора. Выяснилось, что все 44 осветительных снаряда, имевшиеся в погребах крейсера, уже израсходованы. На корабле уцелели лишь прожекторы левого борта. С их помощью были обнаружены два эсминца. Один выписывал зигзаги, второй удалялся полным ходом. Оба эсминца были опознаны как свои. Буд приказал выключить прожектора. «Уменьшил ход до 12 узлов», – записал командир Чикаго в боевом журнале. «Ухожу в канал Лонга. Огонь прекращен. Никаких кораблей не наблюдаю. Крейсер взял курс на запад, чтобы залезать раны, в то время как Микава продолжал следовать на северо-восток. Главный грех, допущенный капитаном первого ранга Говардом бодом грех, который будет преследовать его всю оставшуюся, короткую часть его жизни, заключался в том, что он не предупредил о появлении противника корабли северных сил. Огненный штурм уже приближался к ним, а они даже не подозревали этого. Крейсера Винсенес, Куинси и Астория с эсминцами Хилм и Уилсон в передовом охранении в это время приближались к юго-восточному углу патрулируемого ими квадрата. Двигаясь со скоростью 10 узлов, они наблюдали черную ночную углу пока не наткнулись на прожекторные лучи крейсера адмирала Микавы, и в них не вонзились смертоносные клыки снарядов 203-мм артиллерии. В час 44 штурман флагманского японского крейсера положил руль влево, и корабль послушно лёг на курс 68 градусов. Но как-то случилось, что этот манёвр всем соединением не получился, в результате чего японская килеваторная колонна разделилась на две. В левую колонну вошли Чокай, Аоба, Коко и Кинугаса. Правую, восточную, Юбари, Тендрю и Фурутака. Но Адмирал Микало не был сильно этим огорчен, хотя при выполнении маневра чуть не столкнулись два его корабля. Это был не слишком подходящий момент для каких-либо разборов и выговоров подчиненным. Боевой дух на кораблях был как никогда высок. Японские моряки уже почувствовали вкус американской крови, а теперь готовились сожрать их со всеми костями и потрохами.